Глава 8. Не так уж много времени прошло с тех пор, как Нечаев сам обучался стрелковому мастерству. Англичане называют это снайпингом, но они в корне не правы. Всё же есть разница между стрельбой дробью по мелкой болотной дичи и настоящим искусством. На охоте проще. Там главное вовремя услышать хорканье приближающегося подвыстрел вальдшнепа и потом разглядеть его на фоне вечернего неба и некуда бедной птичке деваться. А в стрельбе на дальнее расстояние иначе. Тут приходится учитывать множество нюансов, начиная от ветра и заканчивая анатомическими особенностями цели и состоянием современной английской медицины. «Ну зачем же целиться в голову, Николя?» «Я попаду», — с упрямством произнес цесаревич, но потом все же с неохотой поправился. «Хотя бы с третьего патрона, но попаду». «А у тебя будет время на эти выстрелы?» Ничихаев опустил подзорную трубу, в которую разглядывал окна у Витова вездесущим плющом особняка. «Почему бы нет? Сэр Роберт, как я понимаю, за половину минуты убежать никуда не успеет. Даже не сообразит». «Это сегодня и именно эта цель», возразил Мишка. «А на будущее, запомни, хороший стрелок должен делать только один выстрел с позиции». А потом сразу же её менять. По возможности, конечно. Иначе он покойник. Зачем сразу покойник? Даже если англичане подтянут артиллерию, что больше похоже на сказку, то всё равно не попадут на таком расстоянии. Ага, не попадут. Но наука и техника не стоят на месте. И кто знает, что за сюрприз преподнесут британцы завтра? Ракеты, между прочим, они уже начали делать. Дерьмо они, ракета хмыкнул Николай Павлович. Что за выражение, ваше императорское высочество? Ничаев удивлённо взглянул на Цесаревича. И какая же свинья им тебя научила? Та же самое, что и Дарью Касьяновну. Мишка промолчал. Так уж получилось, что за службой он совсем упустил из виду воспитание младшей сестры. Дашка жила над двора дома, всё же предпочитая общество императрицы Марии Фёдоровны и великих княжон в ущерб вниманию приемного отца, и выросла очаровательным, но весьма своенравным ребенком. Скорее всего, именно она и стала причиной побега Николая Павловича в действующую армию. Так ведь в этом оба никогда не признаются. И все равно целься в туловище. Да понял, я понял. С пулей в кишках за одной помучается подольше. Твою же ж мать! Шучу, Михаил Касьянович, конечно же шучу. Его светлость сер Роберт Кавендиш, шестой герцог Деваншерский, с самого утра пребывал в прекрасном расположении духа, и никакая война не могла поколебать или испортить это настроение. Даже наоборот, приятные воспоминания и определённая благодарность к той самой войне именно она способствовала тому, что отпрыск боковой ветви славного рода Кавендишей стал единственным претендентом на титул и внушительное наследство. Родственники, гиблые в морских сражениях, умирали от болезни в русском плену, получали пулю в спину от испанских герильясов, тонули при кораблекрушениях, травились несвежими устрицами, тем самым значительно сокращая очередь претендентов на главный приз. Да пришлось немного потратиться на организацию некоторых несчастных случаев, но это того стоило. А что до войны, Сэр Роберт являлся человеком широких взглядов и справедливо считал, что деньги послужат пропуском в любое общество любой страны мира, и желательно как можно дальше от соединённого королевства. Пусть глупцы в парламенте молеют от ложного осознания собственной значимости и внимают безумным речам первого министра, они вольны поступать так, как подсказывает воспалённая мозговая железа. Слова о тотальной войне и защите Великобритании так же пусты, как произносящая их голова. К черту! И его величество с его высочеством пусть провалятся в преисподнюю. Герцог вовсе не собирался умирать за родную Британию с оружием в руках, как к тому призывает сэр Персиваль Спенсер. Война должна приносить прибыль, и долг каждого порядочного джентльмена заключается в преумножении богатств страны, не забывая притом о собственной персоне. Стрелять же во врага должны не particuliersные лица, а армия, и никак иначе. Вот и пусть стреляют, давая приличным людям время, чтобы успеть покинуть ставшую слишком опасной старую добрую Англию, и да хранит её Господь. Гораздо полезнее для здоровья, состояния и нервов пережить смуту за границей. Русские всё равно одержат победу, Благо несколько столетий непрерывных войн служат тому примером и всегда можно сказать, что сэр Роберт настолько явно сочувствовал императору Павлу Петровичу, что подвергся гонениям и вынужденно уехал из страны. Вовремя предать это и не предать вовсе, а проявить разумную предусмотрительность. И вообще в истории немало таких примеров. Экипаж Подан, милорд Дворецкий осмелился потревожить размышления сэра Роберта, чем заслужил благодарную улыбку. Ведь джентльмен может быть благодарен даже слуге, не так ли? Разрешите сопровождать вас, ми лорд. Разумеется, Джеймс. Мне известно по какой причине, но почти любого дворецкого в маломальски приличном английском доме непременно зовут Джеймсом или Джеррими. Этот не стал исключением. Тогда я гружу дорожный сундук? Нет, вот его трогать не стоит. Но он же тяжелый, милорд. Желание старого слуги быть полезным господину приятно грело, но вряд ли стоит доверять ему столь ценный груз. А насчет тяжести? Так 50 тысяч геней звонкой монетой и должны немало весить. Жалко только, что не удалось вытащить из казначейства больше. Никто не поверил в столь высокую стоимость услуг обычного арматора пусть даже целого французского маркиза. Пришлось прихватить в замен кое-какие бумаги. Их, разумеется, хватится, но к тому времени сер Роберт планировал быть далеко отсюда, в местах с более подходящим климатом. Ведь согласитесь, лондонские туманы стали слишком опасны для здоровья, не так ли? И от компании старого Джеймса отказываться не стоит в нынешние непростые дни. Очень тяжело найти надежного слугу. Даже с рекомендательными письмами приходят такие проходимцы, что постояльцы Ньюгетской тюрьмы, по сравнению с ними, кажутся благонравными воспитанниками пансионата благородных девиц. А еще можно взять с собой двух стрелков 13-го Ярмутского полка, любезно проданных полковником Брэдфордом, всего за 150 фунтов. Недорого, если учитывать постоянно растущие цены. Вот они и понесут Заветный сундук. Сэр Роберт в последний раз осмотрел себя в зеркале и досадливо поморщился. Из соображения сохранения тайны приходится оставлять дома почти весь гардероб, включая замечательную коллекцию шёлковых шейных платков. Не то чтобы это сильно огорчало, но отсутствие привычных мелочей доставит определённые неудобства в долгом путешествии. Интересно, в Вест-Индии найдутся приличные партнёры. Ладно, переживём, подбодрил себя Герцог Кавендиш и решительно направился к дверям. Поехали, Джеймс. Видишь его? Так точно, Михаил Касьянович. Тогда работай. Цысаревич Николай Павлович перекрестился, хотя делать это лёжа с винтовкой на изготовку оказалось несколько затруднительно. И постарался выровнять дыхание. Чуть потянул спусковой крючок, выбирая свободный ход. И вот уже весь мир пропал из поля зрения, остались только золотые пуговицы на синем сюртуке, нагло и озорно вспыхивающие на самом кончике мушки. В третью сверху целится или в четвёртую? Чёрт с ними. Пусть будет вторая. Получи фашист гранату. Николай никогда не понимал полностью смысла однажды услышанной от отца фразы, но очень уж она нравилась ёмкостью, краткостью и эмоциональностью. Точнее понимал, но вот почему император ненавидит заготовщиков фашин, так и не разобрался. И почему гранату, если это пуля. Выстрел. Герцк с каким-то недоумением на лице посмотрел на расплывающееся тёмное пятно на груди и медленно повалился в цветущий розовый куст. Нечахаев тут же уложил застывшего столбом Дворецкого, а сквозь решётку забора открыли огонь князь Иаселяни с графом Замойским. Причём целили по окнам особняка, чтобы отогнать провожающую хозяина прислугу. Лишние свидетели не нужны, но убивать без пользы для дела гусарам не приучено. Солдаты Ярмуцкого полка тут же забросили сундук сэра Роберта в распахнутую дверцу кареты, запрыгнули следом и сидевший на козлах Шон МакГоуэн щелкнул кнутом. «Смерть английским оккупантам!» Опешившему от такого развития событий привратнику ничего не оставалось, как распахнуть ворота. Тем более трудно сделать что-то иное, если неизвестно откуда взявшийся военный патруль целится сквозь решетку и требует того же самого. На улице экипаж сбросил скорость, и за ближайшим поворотом уже не отличался от многих точно таких же. Предусмотрительный сэр Роберт не хотел привлекать внимания к своему отъезду и собирался путешествовать в наёмной карете. А теперь сматываемся отсюда, Никола, и как можно быстрее. Ничаев подобрал ещё горячие гильзы. Винтовку аккуратней обмотай. В Лондоне, как и в любом европейском городе, трубачист столь привычное и естественное явление, что вы можете пройти мимо и не обратить на него внимания. Более того, даже если и увидите, то через несколько минут и не вспомните о встрече. Правда, Мишка выбрал маскировку не только по этой причине. Уж очень удобно оказалось переносить по улицам винтовки, замотанные в испачканные сажей тряпки и привязанные к лестнице. И опять же, не вызовет никакого подозрения появление на любой крыше одетых в чёрное фигур. Привычный элемент пейзажа вроде тележки молочника или лотка разносчика зелени. Тележку, кстати, использовали и оселяне с Замойским, исчезнувшее с места событий сразу после отъезда экипажа. Сосаревич хоть и торопился, но не удержался от искушения полюбоваться на чёткие действия солдат полковника Бретфорда, оцепевших дом и часть улицы с похвальной быстротой и организованностью. Сам сер Эшли появится чуть позже когда самое ценное успеют увести и останется только авторитетом, званием и блеском наград задавить робкие попытки сыщиков уголовного суда нажиться на расследовании громкого преступления. А ведь хорошо работают канальи, Михаил Касьянович, мешка хмыкнул. Делятанты за половину прибыли должны землю носом рыть, бездельники, пехота мать их. Видимо, полковник Брэдфорд Был не лучшего мнения о своих людях, так как поздно вечером рассыпался в комплиментах и выразил восхищение именно деяниями русских гусар. Это невероятно, сэр Майкл. Вы попали в Кавендиша с 600 ярдов? Расскажи кто другой, я бы ни за что не поверил. Мишка скромно пожал плечами и не стал отнекиваться от незаслуженных почёстей. С Николаем Павловичем ничего не случится. Если малая талика славы пройдёт стороной, пусть проходит, зато так безопаснее для самого царевича. Это наша работа, сэр Эшли. И великолепно выполненная работа, позволь себе заметить, давно у нас не случалось столь лёгкого и славного дела. Восторгу Бредфорда не виделось предела. И самое главное чертовски прибыльного, когда произведём расчёт. Можно прямо сейчас Справедливо поделённые трофеи залог крепкой дружбы и стимул к дальнейшему процветанию предприятия. Изречно сказано, уважительно кивнул полковник. Сонека? Аристотель? А может кто-то из немецких философов? Да, согласился Нечаев. Пожалуй, что и немец. Иоганн Михаил фон Люпехвальд. Дворянин? Больше того, он князь. Нужно записать, а то забуду. Сэр Эшли потянулся к лежавшему на секретере альбому, более подходящему помешенной на изящных искусствах девице, чем человеку разбойной профессии. "Люблю, знаете ли, на досуге перечитывать мысли великих людей. Коллекционирую. А этот ваш фон Люпехвальд точно из великих, несомненно, и по женской части весьма не дурак, и выпить. А о военных талантах капитана Лапухина мишка не распространялся". Придет время, и полковник сам все узнает. Если захочет. Интересно, где сейчас Ивана Михайловича черти носят? Перо заскользило по бумаге, сберегая для потомков мудрость философской мысли, а Брэдфорд, не отрывая взгляда от бессмертных строчек, предложил. «Хересу? Виски? Брэнди?» «Не нужно», — отказался Ничихаев. «Давайте сначала закончим наше дело, полковник». Велекий князь в распределении трофеев не участвовал. Николая Павловича не интересовал ни звон монет, ни скучный шелест бумаг. Он писал письмо Дарье Касьяновне Нечаевой, рассказывая о подвигах её старшего брата и лишь скромно намекая на собственные. Дашка и сама догадывается о них, она умная. Разве только стоит сгустить краски, или всё же лучше посоветоваться со старшими товарищами? Скажите, граф, а не будет преувеличением, если я напишу о смертельной опасности». «Это банально, Николя», — откликнулся Замойский. «Ты только расстроишь девушку. Лучше расскажи, как английского генерала в плен взял». «Но я не пленял генералов. Это несущественные подробности, которые не постигнут женской логикой. Но если не хочешь приукрашивать действительность, точно сообщи, что дал клятву никогда не брать в плен английских генералов». Граф, но тогда Дарья Косяновна подумает, будто я их сразу же убиваю, не оставляя шансов сдаться. Николас несходительно улыбнулся Замоиски. Пусть девушка думает что угодно. Главное, в письме не будет ни единого слова неправда. Логично, согласился Цесаревич и тут же поставил на письмо огромную кляксу. Гусиными перьями невозможно писать, господа. Ещё лет 5 назад ими все пользовались заметил и Аселяня, играющие сам с собой в шахматы. Тем более сам виноват, что не взял с собой нормальную ручку. Михаил Касьянович запретил: "Так да терпи и став кляксы. Про подрыв пороховых погребов писать будешь? Это не интересно. Где там героизм и подвиг был? Пришли среди бела дня, оглушили часовых, заминировали, даже не выстрелили ни разу. Мальчишки по чужим садам и то с большим риском лазают". Приходилось участвовать в таких набегах? Откуда? Цасаревич покривил душой. Пару лет назад по приезду в Нижний Новгород он не только принимал участие, но и был инициатором подобных вылазок. Вспомнить стыдно, как отстреливался из заряженного неспелым кружевником пистолета от старожей, и как тайком от всех, собственна ручно что полпорванные собаками штаны. Настоящая битва получилась с ранеными и пленными Младшего Белякова выкупали из неволи за 50 копеек деньгами и два штофа водки натуральным продуктом. Шлёп. Очередная огромная клякса переполнила чашу терпения, и смятый листок бумаги полетел на пол. Надоело. Вот приеду домой и сам всё расскажу. Правильно одобрил граф Замоиский и, встав со стула, подобрал бумажный комок. Но вот это лучше сжечь. Николай смутился и покраснел. Ничаев с самого начала экспедиции не переставал твердить о соблюдении секретности, а тут такой афронт. Знающему человеку ничего не стоит оставить личность адресата письма с личностью его написавшего, и тогда на наследника российского престола откроют охоту. Наличие отца-ревича в английских руках станет весомым доводом в любых переговорах. Конечно, не факт, что император Павел Петрович поддастся шантажу, ибо непреклонность Его Величества известна всему миру, но ситуация образуется не слишком приятная. Замойский поднес бумажку к керосиновой лампе, явно завезенной сюда контрабандой, выкрутил фитиль и поджег злополучную улику. Потом даже упавший пепел смахнул на пол и растер ногой. «Вот так-то лучше будет». «Да понял я, Александр Степанович. И на будущее. И справлюсь». Историческая справка. Замойский Александр Степанович, 1790-й, Вильно, 1873-й, Москва. Граф, генерал-лейтенант, директор департамента криптографии Российской империи. Генерал-губернатор Малой Азии с 1825 по 1840. Награды. Орден Святого Владимира с мечами, 1808 год. Орден Красного Знамени, 1808, 1812, 1832 годы. Орден Святого Георгия Третьей степени, 1809 год. Орден Святого Георгия Второй степени, 1825 год. Орден Святого Георгия Первой степени, 1840 год. Орден Красной Звезды, 1807, 1812 год. 1824 годы. Медали за отвагу, за взятие Царьграда, за взятие Багдада. Документ 8. Из речи премьер-министра Великобритании сэра Персеваля Спенсера в парламенте. Мы должны бросить все силы на достижение победы, все без остатка оставляет не очень хорошее впечатление, когда оружейные мануфактуры закрываются ровно через 16 часов после начала работы, минута в минуту и простаивают без дела 3 суток. Нужно работать до тех пор, пока не будет выполнена вся работа. Таково требование войны. Если парламент работает изо всех своих сил, то и народ Соединённого королевства должен брать с нас пример. Если работы недостаточно для обеспечения круглосуточного функционирования мануфактур, то их владельцы обязаны сокращать количество работающих и отправлять лишних людей в действующую армию. Мы должны учиться у войны работать быстрее. У солдат в бою нет недель на размышления над то, чтобы выстраивать свои мысли в линию или складывать их в пыльный архив. Он должен действовать немедленно или же он лишится жизни. На мануфактурах люди не лишаются жизни, если работают медленно, зато подвергают опасности жизнь всего народа. Каждый должен научиться принимать во внимание мораль войны и учитывать справедливые требования сражающегося и работающего народа, как бы странно и нелепо это ни звучало. «Мы не из тех, кто портит удовольствие другим». Но мы также не потерпим, чтобы кто-то препятствовал нашим усилиям. Так, например, недопустимо, что некоторые несознательные подданные его величества посещают театры вместо того, чтобы направить все усилия для достижения победы. Эти заведения до сих пор не закрыты по недосмотру, и уже сегодня ошибка будет исправлена. Праздное времяпровождение недопустимо, и этому нужно положить конец. Война не время для развлечений. Пока она не закончится, мы будем находить самое глубокое удовлетворение в работе и в битве. Тех, кто это не понимает сам, нужно научить это понимать, а если необходимо, заставить вооружённой рукой. Для этого могут понадобиться самые жёсткие меры. К примеру, выглядит не очень красиво, когда мы уделяем огромное внимание теме, колёса должны крутиться ради победы. И в результате люди воздерживаются от ненужных поездок только для того, чтобы лицезреть, как беззаботные искатели удовольствий выезжают к местам отдыха в собственных экипажах. В настоящее время почтовые дилижансы и все без исключения наёмные кареты служат для перевозки военных товаров и солдат. Так почему личные средства передвижения должны служить иным целям? С другой стороны, Правительство делает всё, чтобы предоставить народу отдых, столь необходимый ему в эти тяжёлые времена. Публичные дома и другие заведения подобного рода работают в полную мощь. Мы не хотим, чтобы у подданных его величества было мрачное настроение. Более того, предприняты меры по увеличению количества домов терпимости, и проведена мобилизация среди определенных слоев общества для добровольной и безвозмездной работы в этих заведениях. То, что служит народу Британии и поддерживает ее боевую и рабочую мощь, полезно и необходимо для дела защиты Соединенного Королевства. Мы хотим устранить обратное. Поэтому для того, чтобы уравновесить меры, о которых я говорил выше, мы и идем на такие шаги, пока они не мешают помогают делу победы, мы будем их поддерживать. Армия и флот его величества разделяют наше желание. Весь британский народ нас поддерживает. Он больше не намерен мириться с вещами, которые только отнимают время и ресурсы. Он больше не намерен безучастно наблюдать за праздным времяпровождением отдельных личностей. Он не будет мириться с трусами и бездельниками, боящимися взять в руки оружие. Также нет нужды напоминать народу о его долге, ставя в пример огромные жертвы наших солдат в Петербурге 7 лет назад и недавние жертвы в Нормандии. Он знает, что ему делать. Он хочет, чтобы все, и богатые, и бедные, разделяли спартанский образ жизни.